Глава тридцать шестая Тамгир привел мне не только коня, но еще притащил какой-то тотем, переданный молодым учеником шамана. Мне иногда казалось, что все эти юноши, что смотрели за разными семьями нашей Орды, на самом деле один и тот же человек. Их плоские смуглые лица уже давно изменились настолько, что никто и не знал, как те выглядели ранее и с какой семьи взялись. Они просто были — И вот сейчас мне досталось железное кольцо, чуть больше подковы размером, к которому были привязаны бубенцы, ленты и белые кости какого-то мелкого зверя степи. И что с этим делать?» Передавая поводья взволнованной кобылы побратиму и рассматривая кольцо, спросил я. Тамгир только пожал плечами, явно не получив никаких инструкций от молодого шамана. Фыркнув, понимая, что это все же должно быть важно, привязал кольцо к седлу. Даже если оно просто будет тут висеть, может у меня немного прибавиться удачи. «Присмотри за улусом», — запрыгивая в седло, еще раз попросил я. «Не волнуйся, брат, возвращай свою лисицу». Прикрыв глаза, я прислушался к себе, надеясь уловить хоть какое-то изменение в воздухе, которое могло бы подсказать, в какой стороне искать мою минге онек. Довольно скоро мы соединились с небольшим человек в двадцать отрядом, во главе которого стоял хмурый мужчина с седыми прядями на висках и длинным свежим шрамом через всю грудь. В момент, когда мы прибыли, хан Дармеш сидел на невысокой табуретке посреди лагеря, а пожилой, тощий и длинный степняк омывал рану. Кожа выглядела воспаленной и горячей. Кажется, лечение помогало не так хорошо, чтобы гарантировать хану скорое выздоровление. Но мужчина, пусть через загорелую кожу и просматривались бледность и усталость, все же оставался достаточно силен, воспитанный жестокостью и суровыми нравами степи. Черные глаза из-под косматых бровей безразлично прошлись по нам, когда мой похититель остановил измотанного коня в десяти шагах перед ним. «Один», — хрипло, громко, без эмоций произнес хан, даже не поморщась от действий своего тощего лекаря, хотя ощущения должны были быть весьма яркими. «Где твои братья?» «Не ведаю, хан Дармеш». Упав на одно колено перед своим правителем, пусть и побежденным, но не сломленным, отозвался Степняк. Грязный, запыленный и наверняка страшно голодный, он все же стоял и ждал наказания, не торопясь себя оправдывать или просить милости хана. «И как ты мог их там бросить одних?» «Не ведая, что с ними?» В голосе не было угрозы, но даже меня передернуло, пройдя мурашками по спине вдоль всего позвоночника. «Я привез вам то, что может оказаться полезным», — опуская голову ниже, раболепно произнес степняк. «И что же? Эта девка, грязная и стрепанная может вернуть к жизни моих воинов?» В мою сторону небрежно ткнули пальцем, хотя я надеялась, что в суматохе обо мне забудут. «Маловероятно, но надежда все же была». «Нет, но она может помочь в другом. Помочь не просто отомстить, а заполучить победу, если верно разыграть силы». Вот теперь взгляд хана изменился. На меня глянули с интересом, затаившимся в глубине черных глаз. «И кто же ты, моя будущая победа?» Даже тембр сменился, когда хан обратился ко мне. Тощий старик как раз закончил смазывать каким-то лекарством из перетертых трав его рану, так что мужчина легко поднялся на ноги. Сделав несколько длинных плавных шагов, он остановился прямо передо мной, пугая своими размерами и ростом. Кажется, ханом его сделали не только за военные таланты, но и за мощь тела. А помимо страха, голода, волнения, внутри появилось другое чувство. Я осознала, что на самом деле могу принести проблемы Эргету. Пусть между нами не было столь глубоких и долгих чувств, чтобы колдун не сумел справиться с этой потерей, но гордость заставит колдуна отправиться за мной. В этом сомнений не было. Я просто служанка из Улуса Чоно. Опустив голову, как полагается девушке такого ранга, тихо произнесла я. Служанка. Хан Дармеш медленно, словно огромный кот, обошел меня. Я почувствовала, как хан ухватил одну мою прядь, рассматривая необычный цвет. Затем дернул за полу халата, словно рассматривал узор. Я же старалась просто не дрожать, чувствуя, как ужас растекается по телу. Дармеш, сделав полный круг, замер напротив, приподняв мою голову за подбородок, заставляя заглянуть в черные бездонные глаза. «Вот этот цвет, Чистое небо!» Все столь же язвительно, но с долей восхищения проговорил хан, а затем резко отвернулся, возвращаясь к тому месту, где сидел ранее. «Я таких служанок не встречал!» «Правду говори. Кто такая?» «Говорю же. Невеста Эргета Салхи!» резко выкрикнул мой похититель, словно от этих слов зависела его жизнь. Впрочем, может, так оно и было на самом деле. «Вот как?» Дармеш замер посреди шага, но не повернулся еще раз посмотреть на меня. «Если это так...» «Готовьте повозку. Нам нужно укрыться в горах. На время». «Но это неправда. Я соврала, чтобы меня не убили». Попыталась пойти на попятную и я, глядя на то, как лагерь вдруг пришел в движение. «Да, и рисунки на твоем халате попали туда случайно, и твои браслеты, и волосы тебе не водой моют», фыркнул Хан, натягивая халат на одно плечо, не касаясь тканью раны. Но, но... Одна только мысль, что Эргет или кто-то из его семьи может пострадать из-за меня, вызвала новый приступ тошноты. «Не переживай». Илбычин явится за тобой. Вот это подарок. Порадовал ты меня? Порадовал. Похлопав того степняка, что доставил меня к нему, хан поманил рукой тощего. Невеста со мной поедет. Выдвигаемся. Не думаю, что у нас так много времени. Самый сильный из нынешних колдунов Чоно идет за нами. Крытая повозка, запряженная парой лошадей, остановилась рядом с ханом. Дармеш пошатнулся, но самостоятельно забрался внутрь. Меня же толкнули в спину, вынуждая идти туда же. Истощенная, испуганная, я, тем не менее, попыталась отбиваться, стараясь вырваться, несмотря на всю бессмысленность этих попыток. Я кричала и царапалась, но это имело не больше результатов, чем круги на воде от камня, упавшего в реку. Падение одного камня не меняет течение реки. так и мои трепыхания, попытки укусить и поцарапать того из кочевников, что поймал меня за талию и пытался запихнуть внутрь повозки, почти не имели смысла. «Уймись!» Устало и раздраженно произнес Дармеш, поднимая голову с одеяла, которым было застелено дно повозки. «Есть много вариантов, как тебя заставить слушаться, но я все же надеюсь, что мне не показалось, и в твоих глазах есть разум. Я могу тебя и к хвосту привязать». «Я нужна тебе живой!» Зло выплюнуло, забившись в угол повозки, куда меня все-таки сумели затолкать. «Это так, по крайней мере, пока». Хан Безулусов заложил руки за голову, прикрыв глаза, словно его совершенно не волновало мое присутствие рядом. «Но поверь, полдня пешком, в попытках не упасть и не отстать, будучи за руки привязанной к лошади, и ты станешь послушнее и мягче шелка». Один черный глаз открылся, с интересом глянув на меня. Мужчина прошелся по моей скрючившейся фигуре взглядом. «Хочешь попробовать?» Скрипнув зубами, наблюдая из-под ресниц и упавших на лицо слипшихся волос за своим новым хозяином, с ненавистью вспомнила пахетов. У тех также хватало способов усмирить гордость и вспыльчивый характер. Так что я знала, как стоит себя вести, как бы противно не было. Дармеш между тем все еще ждал ответа, демонстративно вскинув бровь. «Нет уж, благодарю, «Вот видишь, успокоилась и сразу, как из священного источника, матери земли глотнула», — одобрительно фыркнул хан, закрывая глаза. Тонкие губы растянулись в хищной улыбке. «Можешь рядом прилечь, я не обижусь». Скрижеща зубами, надеясь, что моя злость и страх не выльются в истерику и слезы, я уткнулась носом в колени, закрыв глаза. Пусть я сама попала в очень неприглядное положение, но это пугало меня меньше, чем та беда, в которую по моей вине, скорее всего, стремился сейчас попасть мой колдун.